Глава 7. Испанцы Большой корабль, которому разрешили так спокойно войти под чужим флагом в Карлайлскую бухту, оказался испанским капером. Он явился сюда не только для того, чтобы расквитаться за кое-какие крупные долги хищного берегового братства, но и для того, чтобы отомстить за поражение, нанесенное Прайдов of Девон, двум галеонам, шедшим с грузом ценностей в Кадекс. Поврежденным галеоном, скрывшимся с поля битвы,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 который мог бы отговорить Диего де Эспиноса от этакой авантюры, когда в Сан-Хуа де Пуэрто-Рико он оснащал для этой цели корабль Синкуль -Ягус». Объектом своего налета он наметил остров Барбадос, полагая, что защитники его, понадеявшись на естественное укрепление острова, будут застигнуты врасплох. Барбадос он наметил еще и потому, что, по сведениям, доставленным ему шпионами, там еще стоял Прайд of Devon а ему хотелось, чтобы его мщение имело какой-то оттенок справедливости. Время для налета он выбрал такое, когда в Карлаевской бухте не было ни одного военного корабля. Его хитрость осталась нераскрытой настолько, что не возбудив подозрений, он приспокойно вошел в бухту и отсалютовал форту в упор бортовым залпом из 20 пушек. Прошло несколько минут, и зрители, наблюдавшие за бухтой, заметили, что корабль осторожно продвигается в клубах дыма.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 которые испанские пушки превращали сейчас в груду камней. Невзирая на гнетущую жару и свой немалый вес, полковник поспешно направился в город. За ним рысцой трусили его телохранители. Повернувшись к Джереми Питту, Блад мрачно улыбнулся. Вот это и называется своевременным вмешательством судьбы. Хотя один лишь дьявол знает, что из всего этого выйдет. При третьем залпе он поднял пальмовый лист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 Мы можем поглядеть на этот спектакль. А если нам и придется уходить, продолжал Глад, то мы успеем это сделать, когда испанцы уже захватят город. Рабы-повстанцы, а всего их набралось более 20 человек, остались на возвышенности, откуда хорошо была видна вся сцена действия и закипавшая на ней отчаянная схватка. Милиция и жители острова, способные носить оружие, с отчаянной решимостью людей, понимавших, что в случае поражения им не будет пощады, пытались отбросить десант. Зверства испанской солдатни были общеизвестны, и даже самые гнусные дела Моргана бледнели перед жестокостью кастильских насильников. Командир испанцев хорошо знал свое дело, чего, не погрешив против истины, нельзя было сказать о барбадосской милиции. Используя преимущество внезапного нападения, испанец в первые же минуты обезвредил форт и показал барбадосцам, кто является хозяином положения. Его пушки вели огонь с борта корабля по открытой местности за молом, превращая в кровавую кашу людей, которыми бездарно командовал неповоротливый бишоп. Испанцы умело действовали на два фронта. Своим огнем они не только вносили панику в нестроенные ряды оборонявшихся, но и прикрывали высадку десантных групп, направлявшихся к берегу. Под лучами палящего солнца битва продолжалась до самого полудня, и судя по тому, что трескотня мушкетов слышна была все ближе и ближе, становилось очевидным, что испанцы теснили защитников города. К заходу солнца 250 испанцев стали хозяевами Бриджтауна. Островитяне были разоружены, и Дон Диего, сидя в губернаторском доме с изысканностью, весьма похожей на издевательство, определял размеры выкупа губернатору Сиду, со страха забывшему о своей подагре, полковнику, бишопу и нескольким другим офицерам. Дон Диего милостиво заявил, что за 100 тысяч песо и 50 голов скота, он воздержится от превращения города в груду пепла. Пока их учтивый с изысканными манерами командир уточнял эти детали с перепуганным британским губернатором, испанцы занимались грабежом, пьянством и насилиями, как это они обычно делали в подобных случаях. Наступлением сумерек Блад рискнул спуститься вниз в город. Ему нужно было кое-что разузнать. Эту задачу он выполнил и быстро вернулся обратно к палисаду,